Глава пятая На приеме Лепарелла. О, вот как молва, Одон Гуани и в мирный монастырь проникла даже. Отшельники хвалы ему поют. Пушкин каменный гость. Прошу вас, владыка, садитесь. Архиерей сел. С торжественностью несколько неуместный. Дело происходило в кабинете начальника милиции. Он воздел пухлые руки и, сняв клобук, бережно поместил его на край стола. Остался в черной шапочке. Генерал хмурился и в глаза не глядел. В негустую и рыжеватую его шевелюру с флангов врубались две глубокие залысины, норовя повторить знаменитый маневр Ганнибала. Про баржу слышали? — отрывисто спросил он, наконец. С несчастным видом владыка развел мягкие ладони. — Обрубили трос, — сдавленно сообщил генерал. Баржу снесло на косу, а местные жители, не будь дураки, вскрыли пломбы и принялись расхищать бушлаты. Если прокуратура, а она уже занимается этим делом, копнет достаточно глубоко то с полковником Непалимым придется расстаться. Как прикажете дальше работать, владыка? С кем работать прикажете? Сказано, ащи и страждите правды ради, начал было архиерей. Правды ради? Генерал жёлстно усмехнулся. Утром склизкий прибегал каяться. Бушлат это отгружал именно он? И если бы только правды ради!» Архирей ошеломленно схватился за наперстный крест. «Вы хотите сказать вот именно?» Голос генерала был исполнен горечи, под прикрытием угодного дела, гнал ценности на ту сторону вместе с бушлатами отсылал на хранение каптенармусу, с которым, как сам признался, связан уже давно. Господи помилуй, в страхе архиерея осенил себя крестным знаменем. Вот уж воистину я конец. праведен никто же. «Праведен», — сказал генерал, — «покажите мне одного праведника, который бы мог разом списать столько бушлатов». Вы же знаете, что в прокуратуре сплошь сидят наши с вами противники. И если всплывет хоть одна зашитая в бушлаты ценность, нам останется уповать лишь на вмешательство Петра Петровича. Склизкий — ладно, а вот неполимого — жалко. Генерал вздохнул, а на будущее владыко... Сказал он, потирая левую залысину. Простите великодушно, но что-то с вашими речниками надо делать. Так дальше нельзя. Ну, взять хотя бы тот случай с ревизоршей. Уму непостижимо, багром, женщину, интеллигентную, пожилую. А у нее, между прочим, национальность. Сначала демократы здания пикетировали, потом патриоты с плакатом «Одолжи, Багор, матросик!» Ну вот как его теперь отмазывать, прикажете? Так ведь контингент какой! Беспомощно проговорил архирей одно слово «бесы», да и ревизорша между нами «взяточница». А у него, как на грех, Багор был в руках, по привычке зацепил без умысла. Послушайте, владыка, взмолился генерал, ну, присоветуйте вы там, я не знаю, чтобы хоть меняли этих речников время от времени. Так ведь и так меняют. Меняют, что не рейс. Простите, помаргивая рыжеватыми ресницами, генерал, непонимающе смотрел на служителя культа. Как же меняют, если люди одни и те же? «Люди, да, а бесы в них каждый раз новые. Я же и говорю, контингент такой. Что у вас, что у нас? Ну, вот с баржей здесь их вины, поверьте, нет. Приказали трос обрубить, они обрубили». «Приказали?» — пораженно переспросил генерал. «Зачем?» Перед тем, как ответить, архиерей боязливо оглянулся на дверь кабинета. Дверь была плотно прикрыта. «Великий грешник» бежал из обители скорби. Тихо и страшно выговорил он. Генерал откинулся на спинку стула. Рыжеватая бровь изумленно взмыла. «Как? Оттуда?» Архирей скорбно кивнул, и в этот миг грянул телефон. Генерал уставился на аппарат, словно видел подобное устройство впервые, затем снял трубку. «Слушаю», — отрывисто известил он. «Сволокли с косы?» «Что?» Лицо его внезапно осунулось. «Когда?» «Час назад?» На глубоких генеральских залысинах проступила испарина. — Срочно выясни, где в этот момент находились речники. — Ну а какие же еще? Конечно, наши! Он бросил трубку. Владыка смотрел на генерала, широко раскрыв глаза. Час назад теплоход «Богдан Сабинин» таранил баржу с бушлатами. Несколько севшим голосом сообщил тот, Оба судна затонули. «Свят, свят, свят!» Только и смог выговорить архиерей.